7. Хорьх был приметный, из княжеского гаража. Второго такого в округе попросту не было. Не то, что всякая полумёртвая рухлядь типа БМВ нашего городового, которую по-хорошему уже пора бы добить, чтобы машинка не мучилась. Нет, это был новенький автомобиль, причём прямиком с завода Пакта, а не лицензионная копия откуда-нибудь из Чернигово или от Руссо-Балта. Из машины выбрались пятеро. Один в форме дружинника, водитель и сопровождающий, скорее всего, ещё четверо священники. И вместо белых одежд чёрные, цвет конгрегации Малеус. Специалистов по борьбе с проявлениями той стороны. Официальные экзорцисты никакой власти не имеют, но по факту большая часть европейских стран пришли к соглашению, что пока КА не лезут в мирские дела, им предоставляют самые широкие полномочия. раз уж они так хороши в деле борьбы со злом, а они в этом и правда знают толк. Чёрную смерть остановили, да и периодически пролезающих в наш мир герцогов успешно изгоняют обратно. Старший дар семьи первосвященников Навина работал исправно. Когда напал мы пушки ещё не изобрели, а обычных мечей и магии не доставало. Вся надежда была только на экзорцистов. Так что с тех пор, как Мазендаран перестал пытаться встать во главе всего правоверного мира, дела его идут даже лучше, чем во времена священных походов. Двое священников были примерно возраста Райнхарда, и с регалиями дознавателей, если я всё правильно понимаю. Ещё один был сильно младше, всего лет 18, вряд ли больше. Молодое дарование какое-то, видать. Причём, судя по тонкой косице у левого виска из самих навинов. А учитывая висящий у пояса длинный кинжал… Нет, ну, в принципе, логично, что расследование дела о прорыве той стороны отправит боевого экзорциста. Но почему он такой молодой-то? Неужто настолько силен? Ну и самый старший из всех как по возрасту, так скорее всего и по чину, экзорцист лет шестидесяти с лишним. Высокий, сухопарый, со спокойным худощавым лицом и цепкими глазами. Судя по косице, тот же из рода первосвященников Ормузда. А учитывая этот опаса в золотой оправе на конце седых волос, не просто один из клана Навин, а натуральный Зейт, то есть официальный прямой потомок, а не просто какая-то седьмая вода на киселе. Да и посох, на который он опирается, явно непростой. Даже с полусотни шагов чувствуются заключённые в нём силы. Наверняка какой-то священный артефакт. Таким и герцога изгнать можно, и прорыв запечатать. и даже без применения бронехода, артиллерии и зажигательной смеси в товарных количествах. С появлением делегации конгрегацию Малиус мы отложили все свои дела и выдвинулись поприветствовать преподобных, без лишнего подобострастия, ибо винтеры чем-чем, а религиозностью никогда не славились, но и без ненужной грубости, традиции и веру тех мест, где живешь, не обязательно нужно принимать, но уважать стоит непременно. Приветствую вас, братья и сёстры. Коротко осенил нас священным знаменем старший священнослужитель. Позвольте представиться. Командор Северной следственной консистории Иосиф. Большая честь вашему высокопреосвященству, чуть склонил голову Райнхард. Чем обязан столь высокому визиту? Я полагал, что к нам пожалоют кто-то менее высокопоставленный. Поэтому мы и не готовились оказать должный приём. Это было бы излишне, граф, отмахнулся командор. Мы всё-таки не на светский раут прибыли, а по службе. А что касается того, что я прибыл лично, так ведь случился не просто прорыв, а целенаправленный акт террора, да ещё и столь чудовищный, только воля у Светлого Ормузда обошлась без существенных жертв. Исключительно его воли, ваше высокопреосвященство. Исключительно. Ирония в голосе дяди была практически неуловимой. Что ж, тогда приступим к беседе, Райнхард махнул в сторону грубого деревянного стола и пары лавок, за которыми мы бывало перекусывали во время тренировок на полигоне. Вы хотели бы побеседовать с моими детьми с глазу на глаз? Нет нужды, улыбнулся командор. Это же не допрос. Мы просто пытаемся забрать как можно больше фактов, и желательно из первых рук. Ну да, так я и поверил. То, что мы не в темнице, в ограждающем круге с кляпом во рту, мешком на голове и засыпанной в мертвую соль, вовсе не означает, что мы вне подозрения. Причем в этом плане у меня к КМ даже претензий нет. Им по долгу службы положено подозревать все и всех. Потому что демонопоклонник может выглядеть как угодно. Это может быть и красивая девушка, и благообразный старичок, и даже ребенок». Стереотипная злая ведьма в островерхней шляпе с бородавкой на носу и верхом на метле просто миф. Настоящие адепты той стороны могут быть кем угодно. Так что подозревают КМ сейчас решительно всех и одновременно никого конкретно. Даже я могу назвать на вскидку несколько версий произошедшего. И официальную, что мы с бургомистром остановили злобных террорюк, которые призвали герцога той стороны. И что это сам бургомистр выдернул ту тварь в наш мир. И что она прорвалась сама по себе, и что в этом можем быть замешаны даже мы. Исключений и паранойи нет, есть лишь отработка версий. Но сейчас надо было, чтобы экзорцисты поверили в одну единственную версию нашу с князем. Учитывая, что за то время, пока сюда ехали священники ККМ, подручные его высочества наверняка подчистили самые вопиющие следы в поместье, это было не так сложно. Всего-то и надо было что следить за языком. А это при нужной мотивации могла делать даже Хильда, которая никогда не была верхом осмотрительности и рассудительности. Давить на нас не станут гарантированно, пугать тоже, так что бояться, в общем-то, было решительно нечего. В принципе, разговор действительно походил скорее на беседу, а не на допрос. Мы рассказывали, что видели, что делали, и даже что чувствовали в тот вечер. Дознаватели, один из которых, собственно, и задавал вопросы, а второй лишь стенографировал, довольно быстро покончили с общей картиной, а затем начали задавать вроде бы незначительные вопросы. Где был бургомистр? А видели ли мы какие-нибудь необычные магические постановения? А какая была температура? А не замечали ли мы ферромаглической жидкости или вянущих растений? Ну и всё в таком духе. Пожалуй, единственное, что вызвало неподдельное оживление экзорцистов, так это упоминание имени прорвавшегося демона Хетдаму. В отличие от нас, экзорцистам хотя бы смутно, но это имя все-таки было известно. Одна из тварей Пандемониума — ужасы правительницы оазиса Хашу. Правда, после прихода хеттов, которые умудрились изгнать великую змею обратно на ту сторону, про нее не было слышно почти три тысячи лет. Но что, в общем-то, мы знаем о том, как течет время на той стороне? Может, это для нас прошло три тысячи лет, а для демонов это все равно, что три дня. Или, может, время там вообще не течет. Впрочем, это все была лирика, а я все ждал настоящей проверки, в чем бы она ни заключалась. Увы, но ничего конкретного в этом плане я не знал, потому как даже в прошлой и будущей жизни с экзорцистами сталкивался мало. В войну они держали нейтралитет, а затем и вовсе вернулись в большую политику, когда Пакт пообещал Мазандарану кучу всего взамен на то, что они будут делать свою работу еще лучше. Видимо, это было из-за идификс Генни Гау на тему того, что КРК или кто-то еще могут обратиться к той стороне. — А вы всегда держите при себе серебряные патроны? — поинтересовался у меня экзорцист. Когда я ещё раз описал, как всадил в тварь заряд картечи. "Теперь да", усмехнулся я. "Но обычно нет, а то больно дорого. Да и против обычных гейстов серебро даже хуже свинца будет. Но револьвер я взял трофеем, а к дробовому стволу патроны были какой-то Ирон Дойс наложены. Пятёрка. С такое только на уток ходить. Вот я покрошил туда серебряный рубль, учитывая какой арсенал продемонстрировали уравнители". Я бы и чему-то тёмно-магическому не удивился. Вот подготовился на всякий случай». «Разумно», — кивнул командор. «Это оказалось весьма полезным». «Кстати, о пользе», — буркнула Хильда, косясь на то и дело зыркающего в её сторону молодого экзорциста. «Ваше высокопреосвященство, а нахр...» Я незаметно пнул сестру под столом. «То есть...» — моментально поправилась девушка. «А чего он на меня так пялится-то, а?» Изырит, изырит. Он тот вообще зачем? На меня пялится, что ли? Вы, конечно, прекрасные юные леди. Но брат Адам здесь как один из лучших боевых экзорцистов епархии, усмехнулся Иосиф. М-м, да, искренне усомнилась Хельда. А сильным что-то не выглядит. Да и вообще, это же не ответ. Если он сильный, то пялится-то всё равно зачем? Прям дыру ж скоро протрёт. Может, я посвататься хочу? Вот и пялюсь. буркнул молодой священник. А что? Нельзя, что ли? Вообще можно было бы и поверить, чего уж там. Кузина уж точно внешними данными не обделена. Да и экзорцист-то был вполне симпатичным, высокий, подтянутый, русоволосый, кареглазый, чем невыгодная партия для провинциальной дворянки. Так у вас же вроде этот, э, как его? Блондинка наморщила лоб. Десбат, да? Целибат, педантично поправила сестра Мина. И нет, это только у монахов и высших иерархов. Да и то не слишком строгий, насколько знаю. Из арцистом за вступление в брак не возбраняется. А для рядовых священнослужителей его вовсе является одним из главных условий при назначении в приход. Браво, юная леди, рассмеялся командор. Вы демонстрируете завидные познания. Не каждый верующий может таким похвастаться. Да, я такая, скромно ответила Вилли. «Но, ну, во-первых, любой, кто ко мне посватается, должен будет меня победить в бою», — буркнула Хильда. «Так в чём дело? Хотите подраться, леди? Всегда к вашим услугам», — усмехнулся Адам. «Заодно посмотрим, так ли вы хороши, чтобы класть бомбистов направо и налево и изгонять демонов той стороны». И на мгновение переглянулся с командором. «Ах, вот оно что! Хитро-хитро, нечего сказать». Пришла уже моя очередь переглядываться с нахмурившимся Райнхардом. О том, что нас каким-то образом будут проверять, я его предупредил, так что понятно, чего он сразу напрягся. Слегка кивнул ему: "Пусть проверяют, нам скрывать нечего". "А вы не против, граф?" поинтересовался командор. "Было бы и правду любопытно взглянуть на что способны ваши подопечные". "А, да развлекайтесь", небрежно отмахнулся Райнхард. Хотя и чуть сдвинул руку к лежащему неподалёку бару. Непроизвольно и почти незаметно, но сдвинул. По лицу главное не бейте сильно, а то мне эту леди ещё замуж выдавать. Кельда и экзорцист вышли на нашу площадку для тренировочных боёв. Мы расположились неподалёку. Сестра никак не стала готовиться, а вот священник снял кафтан и пояс с кинжалом, аккуратно сложив вещи на земле. Вилли умудрилась достать откуда-то здоровенный кулёк с жареными тыквенными семечками и начала их аппетитно грызть, сидя на лавке. Потом вроде как спохватилась и без всякого стеснения протянула кулёк командору. Семечки, ваше высокое преосвященство, сама жарила, вкусные. Спасибо за предложение, дочь моя, но я, пожалуй, откажусь, вежливо ответил Иосиф. Ну, моё дело предложить, Райнхард вздохнул. Как бы я умся Сухмылка и поинтересовалась Хилд до разминая плечо. Без усилия и до первой крови? Без усилия годится, но вот до первой крови? Не, так не интересно. Лучше до тех пор, пока кто-то не признает поражение. До первой крови. Эк он задвинул так. Если бы мы так дрались, то и не дрались бы вовсе. Что за тренировка без рассечённой губы или кровоящего носа? Раньше у нас почти все бои так проходили. Заодно потом был дополнительный стимул варить заживляющие мази и эликсиры. Не для кого-то же, а для себя любимых. Хельда немного попрыгала и попростецки вскинула кулаки, явно усыпляя бдительность. Я сказать, особо драться не умеет. Священник же принял боевую стойку, что-то средневосточное, кажется. Точнее сказать было сложно. Мазендеранже. Последний осколок древнего Рима на востоке, цветая земля и прибежище для кучи народов. Там легко сочетается высокая латынь в качестве официального языка, две с половиной тысячи лет истории вечного пламени и потомки европейских рыцарей, что остались там после провала очистительных походов. И это не говоря уже о местных персах и даже беглых индусах, поклоняющимся не кровожадной кали, а кому-то более мирному. Сестра качнулась из стороны в сторону, а затем пару раз на пробу ударила кулаками. Экзорцист с легкостью это заблокировал. И сразу же резкая подсечка, а потом молниеносный удар ногой, серия прямых правой и апперкот левой. Священник на долю мгновения растерялся, но на рефлексах заблокировал все атаки и уже сам перешёл в наступление. Удар левой, правой ногой, Хилда отступала назад с лёгкостью, заблокировав их все одной рукой, а затем ударила ногой с разворота. Экзерцист чуть прогнулся назад, и тут же был вынужден закрыться обеими руками от прямого ногой в голову. Заблокировал один удар Хельды, другой и третий, провёл серию молниеносных контратак, не по корпусу или голове, а по рукам, вероятно, чтобы сбить мышцы. А следом удар ногой, который сестра заблокировала плечом. Чуть отступила назад, крутанула рукой и улыбнулась. Появилась возможность оценить стиль боя экзерциста. Скарее все был средневосточный арванд. Экзотика, однако. Там же, насколько помню, большая часть приёмов завязана на усиление. Такой стиль не требует особой физической подготовки, но без магии не слишком эффективен. Против обычного человека ещё сгодится, но вот против обученного бойца не лучший вариант. Именно поэтому шестнадцатилетняя девчонка может успешно противостоять парню года на 3 старше, на полголовы выше и фунтов на 20 тяжелее. Хельда снова атаковала. ногой с плюшка. Экзарцист заблокировал, провела серию ударов руками. И тут сестра слегка zerвалась, ослабив защиту. Увидевший это Вилли аж пискнула от возмущения. Блондинке прилетел удар кулаком в грудь, а затем ногой в бок. Она отшатнулась, священник попытался развить успех, и на этот раз zerвался уже он. Ударил рукой чуть дальше, чем следовало, слегка провалился вперёд, и Хилда этим немедленно воспользовалась. Захват руки, бросок через себя. Экзорцист умудрился приземлиться на ноги. Удар ногой в бедро, удар ногой в живот. Хильда зарядила с двух рук. Целись по ушам, чтобы оглушить и дезориентировать противника. Но священник закрылся от удара, а потом хитрым движением захватил обе руки сестры и дернул ее на себя. Впрочем, девушка не стала сопротивляться. А даже наоборот, сама швырнула себя вперед, зарядив лбом в лицо экзорцисту. Захват он не разжал, так что Хилда с рычанием прогнала его вниз и несколько раз двинула коленом, а затем ударила ногой, отбрасывая противника прочь. Налетел он на священника, снова ударила прямым с ноги, заставляя его закрыться. Несколько раз пнула по голени, пытаясь лишить противника опорной ноги. Двинула прямым в голову, однако экзорцист перехватил её руку. Но Хилда тут же крутанулась и врезала ему в скулу локтем. Противник отшатнулся и ударился струнной ногой под колено. Та присела, и священник попытался взять её в захват сзади. Хельда наступила ногой на ступню экзорциста, двинула зателком назад и разорвала захват. Её соперник снова попытался взять шею кузины в захват, но та вывернулась и ударила священника локтем, и тут же пропустила удар под дых. Хельду буквально отшвырнуло на сажень назад. Она зашлась кашлем, потёрла живот и оскалилась. Экзарцист вытер сочившуюся из носа кровь. Ах, так, да? сказала сестра. И тут же налетела на священника, обрушив на него град ударов, тоже наложив на себя усиление. Экзарцист тоже активно включил магию, но тут неожиданно выяснилось, что и это ему не особо помогает. Более грубый и прямолинейный стиль боя Хилды всё равно был эффективнее. В общем-то, это было даже ожидаемо. Одно дело — боевое искусство, направленное в основном на укрепление тела и духа, и совсем другое — чисто прикладной набор приемов, чтобы вывести из строя врага, когда нет ни магии, ни оружия. Хильда махнула ногой. Экзорцист заблокировал и сам ударил ей в бедро. Но сестра этого даже особо не заметила. Ударила с разворота. Противник закрылся плечом и попытался сделать подсечку. Не получилось. Девушка отскочила, но затем резко сократила дистанцию. Двинула правый, левый, снова правый. Священник заблокировал все удары, а затем ответил кроссом. Хилда отклонила его руку в сторону, а сама апперкотом двинула ему в печень, крутанулась и добавила локтем по спине. Гварцист отбросил руки сестры от себя и нанёс серию ударов по корпусу, слабых, но целую кучу, чтобы сбить дыхание. Правда, по укреплённому магией телу результат оказался так себе. Сестра просто с рычанием приняла их все. а затем со всей силы ударила рукой, крутанулась и добавила ногой. Священника просто-напросто снесло. Он упал на землю, перекатился, Хильда подскочила к нему. Удар ноги подбил её колено, а затем она отшатнулась назад. Вилли с возмущённым воплем вскочила было на ноги, но ей на плечо тут же опустилась рука стоящего позади Райнхарда. Дядя слегка покачал головой, хватанул из её кулька горсть семечек и начал с мрачным видом их грызть. Хилда провела пальцем по шее, посмотрела на несколько капель крови, слезнула их и с нехорошим прищуром уставилась на экзорциста. Метнулась чуть в сторону, подхватила валяющуюся на земле цепь и со свистом раскрутила её. Священник мрачно уставился на сестру и поудобнее перехватил поднятый с земли длинный прямой кинжал. Девушка шагнула вперёд, вращая сожжённые длины цепи вокруг себя, а затем почти выстрелила ею перед собой. Экзерцист увернулся, и цепь врезалась в землю. Хилда дёрнула её на себя, крутанулась на месте и рассекла пространство перед собой несколькими косыми ударами. Священник поднырнул под полосоюющую воздух стальную полосу, сократил дистанцию. Хилда сделала шаг назад, левым предплечьем подправила траекторию цепи и махнула её прямо перед собой с лязгом отбив тычок кинжалом. Провернулась на месте, использовав собственную шею, чтобы докрутить цепь. Ударила горизонтально. Экзорцист пригнулся и тут же выстрелил вторым концом, попав ему прямо в грудь. Дёрнула цепь на себя, раскрутила, онесла косой удар. Священнику пришлось выставить кинжал, на который и намоталась стальная полоса. Снова дёрнула на себя, но обезоружить противника не удалось. Сестра перехлестнула цепь через спину, ударила вторым концом. Священнику пришлось выставить блок левой рукой. Металл захлестнулся вокруг предплечья. Экзорцист болезненно сморщился. И Хильда немедленно ударила ногой, пользуясь тем, что обе руки её противника заблокированы. Достаточно, громко произнёс Командор. Подошва ботинка девушки остановилась в дюйме от горла священника. Будь это бой на смерть, он бы уже свалился со сломанной трахеей. Хотя, если на чистоту, то Хильда могла бы убить его уже несколько раз до этого. Нет, он, конечно, мог пустить в ход какие-нибудь грязные приёмы. Вроде нарушение уговора и применение усилений и кенжала, да? Тебе ведь не помогло же? Прошу простить брата Адама. Он не должен был применять усиления и оружие, ведь это было нарушение правил, произнёс Иосиф. Так что, если судить честно, граф, ваша дочь победила трижды. Но он парень ничего так на самом деле, заявила Хильда, опуская ногу и переводя дыхание. Смотала цепь, ухмыльнулась. Но не орёл Ох, не орёл. Надо было против твоего приподобия Вильгельмину выставлять. Вот с ней ты примерно на равных будешь, а вот брат бы тебя одной левой ушатал. Я на равных? удивилась Мина, но тут же спохватилась. А, ну да, точно. Я на равных, именно так. Что ж. Командор поднялся с лавки и пригладил своё одеяние. Прошу простить за беспокойство, граф Винтер. Думаю, мы и выяснили всё, что хотели. и больше конгрегация вас не потревожит». «Был бы неплохо», — невозмутимо произнес Райнхард. «У нас впереди довольно напряженные месяцы. Детям к поступлению надо готовиться. Да пребудет и с ними, и с вами милость Пресветлого Ормузда. Иосиф осенил нас святым знамением. И ныне, и всегда, и вечно». Экзорцисты быстренько собрались, забрав потрепанного в бою Адама, Они направились к стоящей неподалёку машине. Неожиданно командор остановился, обернулся и внимательно посмотрел на дядю. Кстати, мы с вами никогда раньше не встречались. Вы меня не помните? Говорят ли вашего высокопреосвященства, спокойно ответил Райнхард. Такую встречу я бы не забыл. Что ж, в таком случае, доброго вам дня, братья и сёстры. Мы проводили взглядом удаляющийся прочь Хорих. И Хилда задала, в общем-то, вполне резонный вопрос. Это что вообще сейчас было-то, а?